Вейзенмайер, тем не менее, испытывал к шефу Граца странное чувство, похожее на постоянно удивленное обожание. Чувство это было противоестественным в своей первооснове, ибо к нему примешивались брезгливость, снисходительность, жалость. Но никогда в его отношении к Дида Кватернику не было недоверия. Он видел этому человеку, как себе, даже больше, чем себе. Он помнил, как Евген Дидо Кватерник, отвечавший за группу боевиков, привезенных во Франции для ликвидации борту, охранял своих питомцев, как заботливо покупал им дорогие костюмы и полотняные голландские рубахи, как экономил на себе но для боевиков заказывал самые вкусные блюда в ресторанчиках, куда они изредка заходили. Он делал все это с любовью, как настоящий друг, зная, что эти люди должны быть выданы им властям и кончат свою жизнь на гильотине. Вейзенмайер помнил, как кватерник бился в истерике, когда пришло сообщение о гибели Влада, шофера в Марселе, растоптанного толпой и об аресте остальных трех участников покушения. повелич успокаивал его, гладил по спине, говорил о том, сколь труден и горек путь политической борьбы. А Дидо Кватерник повторял все время. Они молочка просили, парного деревенского молочка, а я им кофе купил. Кофе, кофе! Надо было им из-под земли парного молочка достать. Когда человек идет последней дорогой, трава на обочинах должна быть мягкой. «Я приготовлю кофе?» — предложил доктор. «Или, может, хотите кофеина играться?» «Не надо, спасибо. Мечтаю о чашке крепкого кофе». В кофейне нет естества, и это сразу же пугает. А вдруг болен? Грац, друг, у меня времени в обрез. Давайте обсудим ситуацию, — сказал Вейзенмайер. Не боитесь, что время Риме станут землю рыть? Итальянцы ревнивы. Ничего. Земля для того и существует, чтобы ее рыли. Давайте подумаем, как нам организовать работу в Югославии. В Югославии пусть работают англичане, мы работаем в Хорватии. Надо быть реалистом. До тех пор, пока вы не создали независимой Хорватии, нам суждено работать в Югославии. Разве не так? Такое уточнение устраивает и Павелича, и Дида Кватерника, и меня... Когда все случится? Скоро. Я умею разговаривать с моими агентами, и поэтому никогда не даю размытого ответа на точный вопрос. Я боюсь, что мне перестанут верить. Грац. Я штандартенфюрер СС, сирич полковник, если перевести на язык здешней армейской субординации. Грац. А план вторжения у нас и план обороны у вас готовят министры. Скоро — это самое доверительное. Это то, что знаю я. Как скоро? Думаю, в течение двух недель, судя по тому, как меня торопят в Берлине. Мы успеем. Мы успеем даже за неделю. Рассказывайте, Грац. Тут, кстати, надежно? Аппаратуру установить не могли? Дом проверил наш человек, инженер-электрик. Телефон, видимо, ненадежен, но он на первом этаже. Можно говорить спокойно. Грац сбросил простыню, снял со спинки стула, брюки и рубашку, положил их рядом с собой, натянул носки и снова хрустко потянулся. Вейзенмайер поймал себя на мысли, что завидует той уверенности,